Моя личная роль во всей процедуре довольно долгое время оставалась самой минимальной. Все больше и больше времени я посвящал автогонкам, хотя в 1981 году мне не удалось попасть в Леман, поскольку представления The Wall были несомненно важнее. Стив, однако, замечательным образом умудрился побывать и там, и там. Проехав начало гонки, он метнулся назад в Эрлскорт на шоу, проходившее в субботу вечером, а затем вернулся на трассу, чтобы воскресным утром проехать вторую половину гонки. Желая возместить себе неучастие в гонках, я организовал один в особенности хитроумный промоушен. Предложил Вилфреду Юнгу, президенту немецкого отделения фирмы «Эми», проспонсировать «Лолу-298» для участия в тысячекилометровой гонке в нюрнберг -ринге. В 1981 году в полном облачении из The Wall. Думаю, мы оба чувствовали, что именно так нужно упрочивать отношения артистов с компанией. На следующий год я вернулся в Лиман, где разделил гонку со Стивом. Я занимался охотой на спонсоров, тренировочными гонками и являлся совладельцем одной из команд, участвующих в Гран-при. Так что просто удивительно, как у меня находилось время добраться до студии. Тем не менее, я все же провел несколько дней, записывая барабанные партии. Некоторое время я просто торчал в студии, демонстрируя всем неизменную готовность к работе и напоминая о своем существовании. Эти необременительные обязанности только возросли в объеме, когда стало ясно, что еще один ингредиент отказывается соответствовать ожиданиям. Голофонические звуковые эффекты не работали. В начале записи к нам обратился один итальянский аудиоисследователь по имени Хьюго Цукарелли. Он заявил, что изобрел новую голофоническую систему, которую можно просто записывать на стереомагнитофон. Мы скептически отнеслись к этому заявлению, поскольку несколько предыдущих вторжений в чудесный мир квадро в течение 1970-х годов оказались слишком уж сложными. Процесс квадрозаписи требует обширных объемов пространства на треке, а также надо полагать бесконечных регулировок, чтобы точно разместить звуки в квадрофоническом спектре. Этот процесс очень сложен практически во всех своих аспектах. К тому же число психов, готовых расположить свое кресло точно в центре гостиной, чтобы получить максимальное наслаждение от квадрофонического звука, было совершенно недостаточным. Однако голофоническая или полнозвучная система Хьюга дзу Карелли была совсем другим делом. Она действительно работала. Я до сих пор толком не знаю как это происходило, поскольку она задействовала всего лишь пару микрофонов, помещенных внутрь псевдоголовки. Тем самым обеспечивалось некоторое пространственное звуковое качество, которое можно было слышать в наушниках. Все это моделировалось таким образом, каким человеческое ухо работает в повседневной жизни. Первая демокассета Хьюга нас по-настоящему поразило. Припоминаю один эффект, когда коробок спичек трясли и двигали вокруг головы так, что он оказывался то сзади, то сверху, то снизу. Если, надев наушники, закрыть глаза, эффект получался весьма дезориентирующим и совершенно натуральным. Мы немедленно решили использовать эту систему для всех звуковых эффектов на альбоме, и я вызвался доставить голофоническую установку, которая откликалась на имя «Ринго», в самые разные места для записи звука церковных колоколов или шагов. Роджера в особенности привлекал эффект Допплера от движения транспорта, а также смена музыкального тона, проезжающего мимо транспортного средства. Наконец-то мой опыт автогонок полностью окупился. Я провел множество счастливых часов на Куинс-Хайвэй, а также на испытательном треке со скользким покрытием Хендонской полицейской школы вождения, пытаясь записать виск-шин, что оказалось совершенно невозможным. Даже при полностью выжатых тормозах автомобили скользили по покрытию в зловещей тишине. Роджеру также хотелось заполучить звуки самолетов, какими они слышатся на войне. Посредством одного контакта в высшем звене военно-воздушных сил мне было пожаловано разрешение записать некоторое число самолетов в Торнадо на базе ВВС Великобритании в Хоннингтоне, что в Орвикшире. Я получил весьма необычный опыт, Стоя в конце на посадочной полосы и пытаясь настроить уровень записи, звук был настолько интенсивным, что как только врубались форсажные камеры, сам воздух начинал трещать от звуковой перегрузки. Я также задействовал старую сеть друзей, чтобы убедить одного приятеля, который летал на «Шеклтонах», записать один из таких самолетов в полете. Мысль о половине дня, проведенной в бессмысленном кружении над океаном и высматривании несуществующих субмарин, совершенно меня не вдохновляла. Однако Ринго мужественно справился с возложенной на него миссией, был возвращен мне к завтраку и церемонии награждения вместе с двенадцатью часами нудного самолетного шума на пленке. Я по-прежнему чувствую уколы вины за то, что попытался получить слишком большой объем помощи от друзей в вооруженных силах, после чего вся работа закончилась неиспользованной записью. Надеюсь, все они теперь меня простили. Увы, еще до начала моей работы над альбомом «The Final Cut» Роджер считал необходимым объявить следующее, поскольку я только барабаню, и я не могу рассчитывать ни на дополнительное вознаграждение, ни на особые почести. На самом деле, такое его поведение уже начинало граничить с манией величия, ведь никакой угрозы его планам я не представлял. Я решил обратить взгляд на светлую сторону всего этого дела, по крайней мере, теперь у меня был повод сбежать из гнетущей атмосферы в студии. Если я не особенно всем этим забавлялся, Дэвиду определенно приходилось еще тяжелее. Роджер старательно игнорировал любые предложения Дэвида. И именно поэтому он, вполне вероятно, захотел, чтобы сидящий за пультом Майкл увеличил свой музыкальный вклад. Во многих смыслах Майкл, пожалуй, оказался такой же заменой для Дэвида, какой он был для Рика или Боба, учитывая его мелодический талант, а также опыт композиции и аранжировки. Да, это могло показаться паранойей, но тем не менее складывалось отчетливое впечатление, что Дэвида просто вытесняют. Ко времени завершения альбома The Final Cut Роджер фактически заправлял всем представлением. Думаю, мы всегда работали на основе того, что у авторов оказывалось последнее слово на предмет того, как следует производить работу. А без всякого композиционного вклада от Дэвида его роль неизбежно стиралась. Однако у меня нет никаких воспоминаний о дискуссии по поводу того, не должен ли «The Final Cut» стать сольным альбомом Роджера. В любом случае, для подобного плана, скорее всего, было уже слишком поздно звукозаписывающая компания ожидала альбом «Пинк Флойд» и вряд ли положительно отнеслась бы к попытке представить ей сольную работу Роджера Уотерса. Так или иначе, я бы как мог этому сопротивлялся, потому что, на мой взгляд, такой поворот событий сигнализировал бы о конце группы, а у меня все-таки имеется неудачная склонность действовать с верой в то, что если ничего не делать, может, проблема как-нибудь сама собой рассосется, А тот вариант, что мы в обозримом будущем начнем работу над очередным альбомом группы, показался тогда совершенно невообразимым. Безусловно, в свое время мы были обязаны решить все эти вопросы, но до тех пор мы не весь как умудрялись от них уклоняться. Хотя мы обладали замечательной способностью бесить и расстраивать друг друга, сохраняя бесстрастные физиономии, мы так никогда и не овладели навыком разговаривать друг с другом по некоторым важным вопросам. После «Dark side of the moon» — у всех нас появилась привычка высказывать вслух скверную критику и еще хуже к ней относиться. Роджера порой обвиняют в склонности наслаждаться конфронтацией, но я не думаю, что дело обстоит именно так. Я просто думаю, что Роджер порой не сознает, как он может пугать людей». Как только ему кажется, что конфронтация необходима, он становится так мрачно сосредоточен на победе, что бросает в стычку все, что у него есть. Его арсенал может быть весьма мощным. Если брать позитивную сторону, то подобное качество Роджера вполне может стать колоссальным приобретением при игре в гольф, теннис и покер. Дэвид, с другой стороны, первоначально может быть не таким упертым, но как только он избирает для себя курс поведения, ему уже очень сложно с него свернуть. Когда неподвижный монолит его убеждений встречается с непреодолимой силой Роджера, вслед за этим гарантированно следуют сложности. По завершении работы над альбомом состоялся весьма нешуточный спор о списке участников. В конечном итоге имя Дэвида оттуда исчезло, хотя была достигнута договоренность о том, что ему заплатят. Майкл Кэмен остался сопродюсером, заодно с Джеймсом Гатри. «Почему мы пошли на поводу у Роджера?» совершившего натуральный захват власти. Мы как неизбежность принимали множество вещей, которые теперь в ретроспективе кажутся совершенно ненужными. Подобное малодушное подчинение вполне могло стать результатом постепенных перемен в структуре группы, выкованных предыдущим десятилетием. Возможно, из-за недостатка уверенности в собственных композиторских способностях Дэвид считал, что, подняв соответствующие вопросы, мы рискуем потерять Роджера и тем самым потеряем все. Или, может, статься вслед за уходом Рика, мы боялись обособиться, тянуть одеяло каждый на себя. Мне больно это признавать, но какими бы ни были причины, тенденция объявлять Роджера главным злодеем, хотя и весьма заманчивая, на самом деле представляется неуместной. Я припоминаю этот период как в особенности напряженной. Возникало такое чувство, как будто мы силились удержать все воедино. В моей личной жизни все тоже тогда шло не совсем гладко. После года отсутствия я разбирался с собственными драмами, разводился с Линди и собирался окунуться в новые отношения с моей нынешней женой Аннет. Учитывая мою склонность избегать конфронтаций в эмоциональных вопросах и в реальной жизни, мало просто сказать, что время тогда шло нелегкое. Особенно ужасным все было для Линди и двух моих дочерей, Хлои и Холли, хотя мне казалось, что реально страдаю только я один. Ко времени выпуска альбома в марте 1983 года оказалась обрублена еще одна связь с Пинк Из-за значительных бюджетных трат на одну видеосъемку Storm и По» расформировали Hypnosis, возможно, ссылаясь на визуальные различия. Несмотря на участие Джеральда Скарфа в оформлении «The Wall», Storm вполне мог рассчитывать на работу над конвертом нового альбома. Однако и Джерри и Сторм оказались обойдены, поскольку Роджер вызвался сам разработать дизайн конверта. Для фотографий он воспользовался услугами Вилли Кристи. Думаю, Вилли было немножко неловко, поскольку он был не только превосходный фотограф, но и шурин Роджера. Однако отсутствие хипносис добавило несколько децибел к явственному впечатлению сигнала отбоя, который прозвучал для компании, которая прежде была группой Пинк Флойд. Не думаю, что Роджер испытывал особенно глубокое удовлетворение The Final Cut. Кажется, одной из его характеристик в отношении этого альбома стала глубоко дефектной. С другой стороны, там было множество вещей, которыми он мог гордиться. Тот факт, что альбом посвящался его отцу, показывает, насколько личным все это было для Роджера и насколько отчужденным «The Final Cut» стал для всех остальных из нас. Для меня эта пластинка олицетворяет собой настолько тяжелый период моей жизни, что я не могу спокойно анализировать входящие туда композиции. Как бывало со всеми нашими пластинками, завершенный диск всегда оказывался скорее дневником нескольких месяцев моей жизни, нежели музыкальным событием, о котором я мог судить объективно. Музыка способна проникать непосредственно в конкретную фазу твоей жизни, и ты многие годы можешь сохранять... «Пристрастие к поистине ужасным песням. Просто поразительно, какова сила дешевой музыки», — так изложил это Ноэл Кауарт. Для записывающихся музыкантов странность состоит в том, что вся временная рамка идет наперекосяк, поскольку эмоциональная подоплека альбома действительно существует в течение максимум года до его выпуска. Для меня «The Final Cut» — это, скорее, вторая половина 1982 года, нежели год 1983. После завершения альбома «The Final Cut» у нас не было решительно никаких планов на будущее. Насколько я помню, промоушена тоже не было. Предложение о живых выступлениях в поддержку альбома не поступило, хотя, так или иначе, сложно было бы представить себе шоу, которое могло бы последовать за «The Wall». Однако это лишний раз показывает наши разные представления о будущем. И я, и Дэвид всегда рассматривали игру вживую и гастрольные поездки как интегральную часть работы группы. Если членство в ведомом Роджером Пинк-Флойд означало, что никаких живых представлений больше не будет, ввиду неопределенности все туры на этот срок были отменены, а будет только усугубление всего предыдущего в студии звукозаписи, Грядущие перспективы казались нам отчетливо непривлекательными. Соответственно, и Дэвид, и Роджер принялись работать над сольными альбомами. Альбом и тур Дэвида «About Face» больше сосредоточивался на игре, нежели на зрелище. Большая часть материала была взята с его сольных альбомов, однако тур и альбом позднее немало нам помогли. Они выставили Дэвида в лучшем свете как музыканта, а яркая демонстрация его способности налаживать отношения как с прессой, так и с фирмами грамзаписи принесла нам неоценимую пользу четыре года спустя, когда мы в ней больше всего нуждались. Наконец, и сам Дэвид признал необходимость устраивать более полноценное, зрелищное шоу, чтобы собирать большие арены.